28 октября 1898 года. Глава первая. Дом на Таврической улице. И казалось ему, что к горлу приставили наточенное лезвие. С утра пораньше раз Сергеевич тщательно выбрился, надушился и причесался у своего парикмахера. Но сейчас бритву сжимала чужая рука. Одно неверное слово — побреет так, что костей не соберешь пустит кровушку, не глядя на чины и заслуги. Оглянуться не успеешь, как вылетишь в отставку. Надо заметить, что директор департамента полиции этим утром малость трусил. В чем никогда не сознался бы. Беспокойство началось вчерашним вечером, не давало уснуть ночь пролет. Все началось с того, что нарочной в форме жандармского ротмистра доставил Эрасту Сергеевичу Звалянскому письмо. В нем было приглашение на дружескую беседу в домашней обстановке. В последних строгах письма имелась шутливая просьба сохранить встречу в строгой конфиденциальности, то есть не сообщать секретарям, где будет находиться директор департамента с 9 утра и до тех пор, пока потребуется. Приглашавший не числился другом Раста Сергеевича, с которым можно душевно пообедать в ресторане, болтая о пустяках и актрисках, хотя о такой дружбе любой чиновник мог только мечтать. Он занимал должность одного из трех товарищей министра внутренних дел, курируя политическую полицию империи во всех видах, не исключая и обычную полицию, которая обязана ловить не столь уголовных преступников, сколько врагов государства, когда объявится очередной враг. Власть этого человека в скромном цивильном костюме распространялась куда дальше его домашнего кабинета, где Ирас Сергеевич ощущал себя мошкой. Зволянский предвидел, что после событий истекших дней такой разговор неизбежен и готовился к нему заранее. Когда же пробил час, нервишки разошлись. Не удержал их в узде господин директор. И сейчас ерзал на краешке гостевого кресла. «Таким образом, делаем вывод. Происшествия в гостинице «Виктория» и в доме на Гороховой очевидных причин не имеют», — ласково сказал хозяин кабинета, к которому велено было обращаться запросто, без титулов чинов, то есть Александр Ильич. «Расскажи, Рас Сергеевич, что удалось установить по Литовскому замку?» Докладную папку Зволянский держал на коленях, что было чрезвычайно неудобно. Сжатые, как у барышни, колени затекли. Ему хотелось закинуть ногу на ногу, но такой вольности позволить было невозможно. Он перевернул лист предыдущего доклада, чтобы зачитать следующий. Дознание провел начальник исправительного арестантского отделения в городском обиходе Литовский замок, коллежский советник Матиевский Нектополин Александрович, о чем и составлена настоящая записка проговорил он, показывая и служебное рвение, и непричастность к докладу, если выводы сочтут бестолковыми. «Уволят канцелярии», — сказал Александр Ильич, наблюдая за ерзеньем Звалянского на кресле. «Возьми главное. Факты. Только факты». Ира Сергеевич вновь ощутил касание бритвы. «Проверяют, ознакомился ли подробно, вникли в содержание или пробежал по верхам». Не зря выучил докладную записку чуть не наизусть, как прилежный гимназист зубрит спряжение латинских глаголов. Прикрыв папку, чтобы Александр Ильич убедился в его рвении, Зволянский пересказал много раз читанный им текст. Господин Матиевский докладывал следующее. 27 октября сего года в 6 утра смотритель женского отделения госпожа Рот заступила на дежурство, как полагается. Провела побудку арестованных женщин и осмотр камер. Около восьми утра Рот забрала связку ключей в дежурной комнате и направилась к одиночной камере, в которой содержалась арестованная. Открыв замок, Рот вошла в камеру. Арестованная сидела на койке. Без каких-либо побуждающих действий со стороны арестованной, то есть попытки к побегу, Рот вынула револьвер и сделала четыре выстрела с близкого расстояния. Три пули попали арестованной в грудь, четвертая вошла в лицо после чего рот опустила револьвер, громко сказала «Осмотр закончен» и удалилась, оставив дверь камеры распахнутой. На звуки выстрелов прибежал надзиратель мужского отделения Парамонов, который увидел арестованную, лежащую в крови. Он и поднял тревогу. Вызванный тюремный доктор Юркевич констатировал смерть арестованной. О происшествии сразу было доложено начальнику тюрьмы. Господин Матиевский в сопровождении вооруженных стражников направился в дежурное помещение. Рот пила чай, была весела и спокойна. На вопрос о том, что она натворила, Рот выразила искреннее непонимание, доложив, что во вверенном ей женском отделении должный порядок. Чай позволила себе, пользуясь свободной минуткой. На прямой вопрос, на каком основании она расстреляла арестованную, Рот ответить не смогла. Более того, заявила, что ни в кого не стреляла. Господин Матиевский потребовал сдать оружие и пройти освидетельствование доктором Юркевичем. Рот вынула из ящика стола револьвер, приставила к виску и произвела выстрел. Пуля пробила ей голову. Помочь было невозможно. Причиной подобного поведения доктор Юркевич назвал внезапное помутнение рассудка на почве истерии, которая случается у женщин при наступлении определенного возраста или при различных обстоятельствах семейной жизни. Закончив, Зволянский ожидал, какое впечатление произвела история. С виду Александр Ильич казался невозмутим. «Смотрительницам женских отделений не полагается иметь оружие», — сказал он. И раз Сергеевич полностью согласился, — «пронесла с собой. Никому не придет в голову досматривать смотрительницу». «Это рот», — Александр Ильич произнес немного брезгливо. «Была знакома с убитой?» «Никак нет». До того, как известная вам особа была помещена в камеру литовского замка, никаких общих связей. Ни мужчин, ни подруг. Посторонние люди из разных слоев общества. Тогда в чем причина такого поступка? Женщина может застрелить другую женщину в порыве ревности. Зволянский покачал головой. Любовный мотив полностью исключен. Иными словами, надо поверить, что у смотрительницы случилась внезапная истерия. В голосе Александра Ильича мелькнули нотки, не предвещавшие ничего хорошего. Опасное лезвие взмахнуло у горла. Пора было выпускать козырь, припрятанный в рукаве. «Записка господина Матиевского вызвала сомнение. Я счел нужным провести дополнительное расследование», — сказал Зволянский, сложив ладони на докладной папке. «Очень хорошо, Ирас Сергеевич. Ближе к делу». Мы допросили надзирателей и стражников, чтобы выяснить обстоятельства, которые не попали в записку. Установлено сведение, что мадам Рот около половины седьмого утра провела в женское отделение постороннего. Имеется свидетель. Только один свидетель? Так точно, стражник Фоменко. Остальные стражники не подтверждают его показания. Да и Фоменко, можно сказать, заметил мельком из караульной. Что за история? Один и видит, остальные нет. Почему никому не пришло в голову остановить чужака? Двое стражников караула уверяют, что никакого посетителя не было. Более того, Фоменко не смог достоверно описать неизвестного, не помнит, мужчина или женщина. И ничего более, к великому сожалению, сказал Зволянский, так, чтобы было ясно, сделали все, что в человеческих силах, и даже капельку больше. Фоменко показывает, видел, как смутная тень мелькнула. У него не возникло мысли остановить или спросить, кто такой. «Быть может, кто-то из тюремного ведомства или адвокат, часто посещающий тюрьму?» «Адвокаты так рано не приходят, а при посещении оставляют роспись в книге посетителей. Первая запись от девяти утра», — скромно заметил Сергей Растович, показывая, что и этот факт был проверен. «Чиновник тюремного ведомства не вводит дружбы с подчиненными, тем более со смотрительницами женских отделений». С этим Александр Ильич был согласен. На службу в тюрьму шли дамы, прямо сказать, на редкого любителя. Или особого ценителя. Уж как посмотреть. — А этому стражнику случаем не привиделось с пьяных глаз? — спросил он. — Отличается трезвым поведением и образцово несет службу. — В таком случае кто это был? — На этот счет есть предположение. — Раз Сергеевич, не скромничай. Это звучало поощрением. Призрак битвы растаял до поры до времени. Не хочу будить ненужное опасение, но, возможно, оправдывается худшее. Прозвучавшее было понятно обоим. Александр Ильич удержал паузу, чтобы обдумать то, к чему и сам склонялся. Полагаете, изобретение Иртемьева все-таки попало в нечистые руки, и этот случай результат действия аппарата? Предположение, которое разумно объясняет поступок мадам Рот. В женскую истерию, тем более внезапную, простите, не верю. «Не слишком хорошая новость не находите?» спросил Александр Ильич, не ожидая согласия. «Если джин в самом деле выпущен из бутылки, последствия могут быть...» Он не договорил. Ему и директору департамента полиции последствия были очевидны во всей ужасающей красоте. «Стоит сложить расстрел в Литовском замке, происшествие в гостинице «Виктория», в доходном доме на Гороховой, революционные бомбисты покажутся шаловливыми малышами». «Если тщательно проанализировать ситуацию», продолжил Звалянский фразой, какая редко попадалась ему на язык, «велик шанс, что на Иртеем Иртемьева еще не найдено. «Почему так решили?» «В противном случае произошедшие смерти не имеют смысла». Александр Ильич отнесся с недоверием. «Как же объяснишь?» «Некто желает заполучить аппарат, но не знает, где тот находится. Он прилагает усилия для розыска по-своему, допрашивая свидетелей. Полагаю, гость литовского замка заставил смотрительницу отвести его в камеру, корестованной чтобы задать той вопросы, а потом тщательно замел за собой следы». Ты противоречишь сам себе. Каким образом этот субъект принудил рот уничтожить арестованную, а потом и себя, если у него не было аппарата? Ответ может находиться вне границ привычных доказательств. Говори напрями, раз Сергеевич. Зволянский собрался с духом и сказал. Животный магнетизм. Или гипнотизм. Или нечто в этом роде непризнаваемое современной наукой. Твои личные выводы? спросил Александр Ильич, глядя прямо в глаза директору департамента. «Так точно!» – ответил Зволянский, не считая нужным упоминать автора этого вывода. Главное ведь не придумать, а вовремя доложить начальству. Тем более он знал, кому предлагает сумасбродную идею, за которую в другом кабинете получил бы нагоняй. Александр Ильич чрезвычайно интересовался спиритизмом и всем непознанным. С точки зрения практической пользы для полиции, так сказать. «Разумный раз, Сергеевич, очень разумно. Что намерен делать?» «Направить Ванзарова», — последовал очевидный ответ. «Он был довольно полезен». «И будет продолжать розыски». «Не слишком рискован делать ставку на одного, даже самого толкового чиновника сыска». «Если будет угодно, бросим на розыски все 42 участка полиции Петербурга в полном составе». Только бывают задачи, которые не решить количеством приставов и городовых. Александр Ильич одобрительно кивнул. И раз, Сергеевич, тот, кто заморочил голову смотрительнице в литовском замке, должен быть найден. Любой ценой. Так точно. Будет сделано. Наверняка к остальным происшествиям он имеет непосредственное отношение. Вне всяких сомнений. «Считаю, как только мы отыщем его, найдем и Макхено Террорис. Впрочем, верно и обратное». «Теперь на тебя вся надежда». «Еще одно соображение, Александр Ильич, если позволите». «Не стесняйся». «Считаю ненужным посвящать Ванзарова во все детали происшествия в Литовском замке и прочие обстоятельства», — продолжил воодушевленный Зволянский. «Почему?» «Найти в темноте нечто неизвестное — Проще с завязанными глазами, сказал он заранее отрепетированный афоризм, и остался доволен. Фраза произвела нужное впечатление. Как же заставишь его искать вслепую? спросил Александр Ильич с чуть заметной улыбкой. У Ванзарова, как у Ахиллеса, есть болевая точка, на которую можно нажать. Гордость! Звалянский согласно кивнул. Господин Ванзаров болезненно самолюбив. Стоит его хорошенько раздразнить, он мир перевернет. Идея была принята благосклонно. Александр Ильич повторил приказ продолжить розыски исчезнувшего аппарата и любой ценой поймать посетителя тюрьмы, а поймав, изучить, каким образом он замутил голову мадам Рот, чтобы подобных происшествий в тюрьмах не повторялось. Расстреливать и вешать заключенных имеет право только государство да и то приговоренных судом, а не от скуки или дурного настроения. Желая поощрить Звалянского, Александр Ильич пригласил его на спиритический сеанс, который должен состояться у него дома в ближайшие дни. Сеанс сугубо частный, будет узкий круг друзей. Медиум чрезвычайно сильный, восходящая звезда, можно ожидать любопытных явлений. Приглашение Ирас Сергеевич принял с благодарностью, хотя считал спиритизм глупостью, замешанной на обмане. Но если начальство приглашает, и спиритизм сладок. Выйдя из кабинета бодрым и невредимым, в искристом расположении духа Зволянский столкнулся с женой Александра Ильича. В ранний час она предстала в простом домашнем платье с ниткой жемчуга на шее. Аделеоновна была хороша, но красота ее была не во вкусе Зволянского слишком правильная, слишком классическая, как статуя в Академии художеств. Не было в ней милой женской наивности с капелькой глупинки, которая так идет дамам до 28 лет. А еще он не мог забыть об огромной разнице в возрасте между ней и мужем. Она стала второй женой Александра Ильича и, по правде говоря, годилась ему в дочери. Но что поделать, если влиятельный чиновник командует политической полицией, но не своим сердцем? Зато Адель Ионовна, как видно, умеет управлять им себе на пользу, раз уж стала дамой высшего света. Звалянский изящно поклонился, ему подали руку для поцелуя. А, милый Рас Сергеевич, не знала, что вы у нас, сказала она так, как сказала бы статуя, если бы статуи умели говорить. Старался не побеспокоить вас с утра пораньше, ответил Звалянский в отменно светской манере. — Как вам удалось проскользнуть незаметно? — Наши маленькие полицейские хитрости. Аделеоновна милостиво приняла шутку. — Хотела еще раз выразить вам глубокую благодарность за то участие, которое приняли в деле моей матушки. — Какие пустяки! И говорить не о чем! — ответил Рас Сергеевич с некоторым изяществом. — Получать благодарность от красивой дамы особо приятно, когда за тебя рисковал подчиненный. — Передайте мою благодарность господину Ванзарову. Сказала она, показывая, что любезность статуи исчерпана, гостю пора удалиться. На домашний завтрак приглашения не будет. — Непременно передам, — обещал Звалянский с поклоном. Про себя же он подумал, что для воздействия на Ванзарова заготовлено более крепкое средство, чем благодарность хорошенького изваяния.